4. Мотоцикл скользил мимо ярких огней встречных машин, а холодная свежесть ветра обдувала оголенную кожу головы. Джана чувствовала, как ее прежняя жизнь растворяется, исчезает. В это мгновение она была уверена, что все будет хорошо. «Но ведь это безумие! Я даже не знаю, кто этот человек и куда он меня везет!» крепко обвив руками талию своего спасителя, она из-под тяжка его рассмотрела. С первого взгляда он казался достаточно красивым. Яркие темные глаза, высокие скулы, на рукавах его длинного кожаного плаща, хлопающего будто крылья ворона, трепетали от ветра кружевные манжеты. Из-под кожаного шлема выбивались длинные темно-каштановые волосы, стянутые сзади красной шелковой лентой. Внезапно Сердце Джанет ёкнуло, и ей пришлось унять в себе мысль о том, как выглядели бы эти волосы, не сдерживая их лента. «Вот же черт! Я пропала в его взгляде, словно в омуте, и никак не могу выбраться». Город остался далеко позади, и мотоциклист наконец остановился на краю поросшей вереском пустоши и заглушил двигатель. Справа по ходу едва угадывался смутный изгиб древнего каменного сооружения. Пейзаж вокруг погружался во тьму, освещенную лишь усеянным звездами небом. Поняв, где они находятся, Джанет улыбнулась. «Эй, а я это место знаю. Вот там старый мост, за которым начинается древняя тропа якобитов». Примечание. Приверженцы изгнанного в 1688 году английского короля Якова II, сторонники восстановления на престоле дома Стюартов. Конец примечания. Если туда пойти, то можно набрести на каких-нибудь призраков в Тартанах. Их там тьма тьмущая. Примечание. Клечетый орнамент из горизонтальных и вертикальных полос, формирующий основу шотландских килтов. Конец примечания. А еще в тех краях вечно щемится молодежь. Тщетно пытаясь сдержать дрожь от сыроватой ночной прохлады, Джанет подалась ближе к своему спасителю. «Минимум из того, что я, наверное, могу сделать, это представиться моему галантному спасителю». Молодой человек обернулся к ней, и на его затененном лице она разглядела улыбку. «Если вам это по нраву». «А то, может, и вправду понравится». «Джанет Рейвенскрофт, Спасибо, что спас мою задницу». Молодой человек слез с мотоцикла и, повернувшись к девушке лицом, учтиво поклонился. «Рыцарь всегда должен быть бдителен к опасностям на растилающихся пред ним дорогах». «Вот как!» — Джанет с улыбкой качнула головой. «Ты прямо как в сказке. Метишь стать моим рыцарем в сияющих доспехах?» «Быть может. А я, стало быть, имею честь огласить вам и свое имя. Томас Лин К вашим услугам». Джанет неловко пожала плечами. Томас, звучит как-то официально. Могу я звать тебя просто Том? Под тем именем я тоже бывал известен. А почему у тебя такой говор, будто ты только что сошел с экрана «Принцессы-невесты»? Примечание. Приключенческий фильм-сказка по одноименному роману Голдмана, 1973 год. Конец примечания. «Миледи, я...» «Гляньте на него...» ну прямо точно оттуда так между прочим нынче никто не разговаривает от слова вообще на лице тома мелькнула досада там откуда я родом таковым образом изъясняются все да ладно я понимаю это какая то игра может скажешь в чем она состоит смею заверить это никоим образом не игра Какое-то время они неловко смотрели друг на друга, пока Джанет, взявшись за руку Тома без перчатки, не слезла с сиденья мотоцикла. И тут ее глаза изумленно распахнулись, поскольку мир вокруг странным образом преобразился и замерцал. Чернота ночи внезапно смягчилась до сумерек, а звезды над головой запульсировали в такт учащенному биению ее сердца. Поразительна была интенсивность и насыщенность цвета, которым теперь была напитана каждая веточка вереска, каждый камень и деревце вокруг, а в особенности так близко стоявший от нее человек. Здесь, в этом странном новом мире, глаза Томаса, казалось, светились. От этого мощного прилива ощущений, а также после нескольких стопок виски, которые она по неосторожности опрокинула вечером в баре, Джанет беспомощно обвисла на своем новом знакомом. Томас Лин грациозно опустил бессознательную смертную девушку прямо на вереск возле своих ног, не имея ни сил, ни желания отвести свой взор от ее прекрасных, смягченных сном черт. Больше всего его удивила и восхищала ее насыщенная смуглая кожа. Его собственная бледная, как алебастер, от долгого обитания в краю, освещенном лишь светом луны, составляла с ней разительный контраст. Позади, в буйной вересковой поросли и на редких, низкорослых деревьях начали перешептываться и перепархивать с ветки на ветку странные зыбкие создания с небольшими крылышками. Феи, наконец те, что посмелее, спрыгнули на земь и медленно прокрались к рыцарю и спящей бренной. Том хоть и чуял их присутствие, но не подал вида, тихо пробормотав себе под нос. По-своему, она так же прекрасна, как и сама королева. «Смотри-ка, дружок, мы все слышим». Том нетерпеливо повернул голову, показав, что заприметил гостей, и шикнул. «А ну, тихо! Взгляните сами, если думаете, что я лгу!» Оба фея подобрались ближе и с любопытством уставились на Джанет. Миндалинки их янтарных глаз наполнились растерянным удивлением. «Томас, а ведь сущая правда!» «Да, ты прав! Но та ли она самая, которую ведьма послала тебя искать в такой дали от дома!» Молодой человек продолжал растроганно озирать, Мягкие черты лежащие без чувств девушки. Я почти уверен, что это брянная и есть причина, по которой нынешняя ночь застигла меня здесь. Хотя для верности надо проверить. Том слегка паник. Сказать по правде мне это не по душе. Однако мой долг перед королевой, единственная цель, по которой я здесь, прежде чем верну королеву, ее стране и двору. Почесав в затылке, один из фев с любопытством взглянул на Тома. «Так вот, чем ты здесь занят!» Том с вызовом ответил. «Да уж, ничем иным!» «Ладно, зубы-то заговаривать, малыш Томи. Здесь, в землях бренных, ты гуляешь уже не первый день. Только вот по делам королевы, или, так сказать, по научению старой ведуньи. Ужас, как хочется узнать!» Крылатые существа искоса поглядели на Томаса, после чего первый лукаво добавил. «Место это, надо сказать, весьма унылое» если не сказать гиблое». Глаза Тома зажглись внезапным оживлением. «Вовсе нет. Мои воспоминания об этой земле были несправедливы. Я сам родился невдалеке от этих мест, и моя любовь к этой вересковой пустоши живет в самом моем сердце». Кивнув друг дружке, словно его слова лишь подтверждали что-то, и без того им известное, феи посмотрели на юношу со своим всегдашним лукавством. Тот, что покрупнее, внезапно ухмыльнулся. «Ладно, ладно, Томас, не будем пытаться переубеждать тебя в тех вздорных представлениях, которые ты по той или иной причине вбил себе в голову». Его наперсник снова поглядел на спящую девушку и поморщился. «А от этих ее, с позволения сказать волос, ты тоже в восторге. Ужас, это лишь полслова. Хотя мы могли бы быстренько это исправить». Но Томас, уже не обращая внимания на болтливых зловред, бережно поднял бесчувственную девушку на руки и понес ее к вершине арочного моста. Там рыцарь осторожно опустил Джанет на камень. Проворно сбросив с плеч свой длинный кожаный плащ, он сложил его в несколько раз и подложил под спящую, как подушку. И пока звезды продолжали свой степенный круговорот по небу, он никак не мог оторвать взгляд от этого бренного, смягченного сном чада земли. «Ты такая невинная. Позже я и спрошу у тебя прощения за то, что скоро произойдет. Но я должен быть уверен, что ты именно та, кого я...» Не был отыскать.